Глава третья. Поединок. На Кая смотрели два карих глаза. Задав свой вопрос, Стефан Стеншет, улыбчивый шатен с грубыми чертами лица, молчаливо уставился на собеседника. — С чего ты взял? — нахмурился Кай. — Хех, ну так ты же ведь самый сильный! — присел Стефан на соседнее бревно. А секта – лучшее место для изучения боевых искусств во всей Алькее. Туда стремятся все талантливые воины. И, судя по силе и возрасту, ты точно подходишь. Потому что, чтобы стать внешним учеником секты, нужно достигнуть ступени закалки разума до 20 лет или уровня закалки мышц до 18 лет. А вот мне, например, 19. Так что моя семья послала меня вступить в секту упавшей звезды. Ну а ты тоже не выглядишь старше 20. Вот я и подумал. Кай не мог не удивляться чрезмерной болтливости Стефана. «Нет», — холодно ответил парень, — «я об этом и не думал». «Зачем вообще туда стремиться?» Брови его собеседника тут же взлетели. «Как зачем?» — не понимал он Кая, будь то тот говорил что-то абсурдное и противоестественное. «Если ты станешь членом секты, у тебя появится шанс изучать лучшие техники земного ранга» и даже, если повезет, серебряного. А также там можно отточить свои навыки в тренировках с мастерами-заклинателями или просто в дуэлях со множеством других сильных учеников. Ну и, конечно же, не стоит забывать об особых тренировочных зонах, где выше шанс постигнуть определенные законы. Слова Стефана казались Каю каким-то рекламным лозунгом, однако все же некий интерес в парне пробудили. «И это ваша Лилия тоже туда едет?» — Кай прервался. Глаза собеседника пристально и жестоко вцепились в него, а лицо Стефана вдруг посерьезнело. Энергия в его теле сильно сжалась, как это бывает в ключевые моменты боя, словно он собирался ринуться в атаку. И, естественно, Кай это все ощутил. «Госпожа Лилия!» Акцентрируя внимание на первом слове, Холодно проговорил Стефан. Его мышцы напряглись, будто он приготовился к хищному прыжку. Обстановка накалилась. Вязкая, тягучая тишина продлилась меньше минуты, пока Кай не явил свой дикий оскал. «Для тебя, госпожа!» — ответил он, пока вокруг его ладони начинали виться струйки алого тумана. «Я же не ее слуга!» Этот голос раскатом грома отдался в голове аристократа. Его сердце вдруг безумно заколотилось, а вся спесь слетела. Пот проступил на лбу. Интонация этих слов, а также пробирающий до мурашек взгляд фиолетовых очей, заставили Стефана охладить свой пыл. Ему показалось, будто его ведром холодной воды окатили. Он сразу же вспомнил о силе Кая, когда тот лишь одной атакой упокоил монстра, в победе над которым сам парень вначале и вовсе был не уверен. «Да-да! Не знаю, что на меня нашло!» стушевался Стефан. Прежде чем продолжить разговор, он открутил крышку фляги, с которой пришел, и опрокинул несколько глотков содержимого себе в горло. И, судя по его изменившемуся лицу, там была отнюдь не водичка. «Эх!» выдохнул стефан заметно успокоившись да весь этот караван направляется в столицу в первую очередь ради госпожи лилии в отличие от нас она удовлетворяет еще более жестким условиям и собирается проходить испытания на внутреннего ученика а для этого нужно достичь ступени закалки разума к восемнадцати годам или уровня закалки мышц к шестнадцати. ну и конечно же сдать специальный экзамен но на самом деле Её цель куда выше, — указал он пальцем в небо, — госпожа намерена стать личным учеником. И в чём разница? Не проявляя и толики интереса, равнодушно спросил Кай, продолжая поглощать суп. — В смысле? — Ну, между этими внешними, внутренними и личными учениками. — А, ты про это? — Я, конечно, многого не знаю, но из того, что слышал, говорят, если станешь внешним учеником, то получишь доступ к некоторым техникам земного ранга, а также сможешь побороться за редкие ресурсы. Внутренние же ученики имеют больше привилегий, могут посещать общие занятия учителей, получают каждый месяц кристаллы энергии и что-то еще, а также им дают доступ в тренировочные зоны. Но внутренним ученикам в разы стать сложнее. Что же касается личных, то это элита из элит. Только самые талантливые воины империи могут стать ими. Таких людей лично обучают сильнейшие мастера секты. Они получают редчайшие ресурсы и возможность изучить техники серебряного ранга. Вот оно что! Серьезно закивал Кай. И как, раз все так сложно, у нее есть шансы? Стефан заскрепел зубами от услышанного. Ему было трудно перебороть фанатичное желание оберегать госпожу, что включало в себя даже бесцеремонное отношение к ней. «Несомненно!» — громко выпалил он. «Да ты хоть знаешь, кто госпожа такая! Она талантливейшая дщерь, третьей по могуществу семьи в империи! Благодаря сложной подготовке госпожа смогла освоить дыхание силы уже в десять лет, а в двенадцать...» достигнуть уровня закалки мышц. Ей пророчат минимум достижения середины ступени заклинателя, а максимум — конца. Нет никого более достойного места личного ученика, чем госпожа Лилия. Лицо Кая продолжало выражать недоверие, но в то же время в душе он понимал, что с учетом возраста девушки другого объяснения быть не могло. Кстати, про стадии развития ступеней заклинателя парень уже знал. Их было всего четыре. Начало, середина, конец и пик. И если путь от простого человека до максимума закалки души был меньше, чем от этого же максимума до начала следующей ступени, то уже между стадиями заклинателя лежала пропасть в разы больше. Тогда, если у вас такая могущественная семья, то зачем же вступать в какую-то секту? Хочешь сказать, что у вас нет кого-то на уровне заклинателя, кто бы мог обучить твою госпожу? Или же дело в техниках серебряного уровня? Ну, для начала, ни одной семье не сравнится по мощи с сектой упавшей звезды, так как она является главной опорой императорского рода. Можно даже сказать, что секта полностью ему подчиняется. А кроме того... Не так важны учителя ступени заклинателя, как особые техники, которым они обучают личных учеников. Ведь в серебряном ранге есть свои уровни качества как системных предметов, так и техник. А вот с этого момента поподробней. Впервые за весь разговор заинтересовался Кай. — О, ну да, откуда ну знать о вещах такого ранга? — самодовольно произнес Стефан. Каю очень сильно захотелось плюнуть собеседнику в рожу, но парень все-таки сумел удержать себя в руках. На самом деле все просто. Продолжил отпрыск аристократической семьи. Есть четыре уровня качества. Низкая, средняя, высокая и пиковое. Я думаю, из названия понятно, какое и что значит. Вон, глянь-ка. Стефан неожиданно бросил кристалл энергии, но Кай все же успел среагировать и поймать ценную вещицу. Попробуй посмотреть через него на свет костра, — добавил аристократ. Только вернуть не забудь. Кай поднес кристаллик к глазу и стал вглядываться. Не составило труда заметить множество тончайших трещин, пустот, а также непонятных примесей. Вот поэтому, а также из-за низкой плотности энергии, он и соответствует низкому уровню качества. «Рунтан, ты знал про это?» Решил обратиться Кай к древней душе, что последнее время вела себя подозрительно тихо. «Да!» — с легкой заминкой отозвался красноволосый дух. «А почему раньше не говорил?» «А ты не спрашивал!» «Хочешь сказать, что есть такие же камешки, но среднего уровня, высокого и даже пикового? И погоди, ты же сказал, что это касается предметов серебряного ранга!» Тогда при чем тут кристаллы энергии низшего? Отозвался Кай от созерцания недостатков вещицы и кинул ее обратно. Кристаллы — это исключение. Что же касается твоего первого вопроса, то про последние два уровня я ничего не знаю, — усмехнулся Стефан. Но вот среднего уровня качества точно есть в монстрах, которые уже готовы перейти на следующую ступень после полной закалки души. Ну и у более сильных тварей, конечно, тоже. А вот по поводу техник, в Алькее нет ни одного пикового уровня серебряного ранга, кроме тех, которым обучают личных учеников секты упавшей звезды. Это и является целью тех, кто стремится стать личным учеником. Неожиданно Кай улыбнулся, сбив с толку Стефана. Аристократ был неправ. Была одна техника такого уровня, находившаяся не в секте. И прямо сейчас она расположилась в одном стареньком и потёртом пространственном кольце, которое, в свою очередь, носил на пальце Кай. — Кем же ты был, старик Джонга? – подумал парень про себя, вспомнив текст свитка и непонятные ему изначально слова про качество. — Братан! — возвращая собеседника к реальности после слегка затянувшейся паузы, произнёс Стефан. — А как вообще узнать уровень качества? — вдруг спросил Кай. — ну, обычная система подсказывает. И, словно предвосхищая вопрос, Стефан продолжил. — Но для этого тебе нужно полностью пройти уровень закалки сенсорных органов. — Даже так? — удивился мечник, а затем резко сменил тему. — Знаешь, я тут подумал... «Извини, но уж как-то ты слишком по-простецки себя ведешь для аристократа. Да и почему ты зовешь Лилию госпожой, словно ты слуга?» Кай ожидал грубого ответа, возможно, злости или даже, может быть, грусти, но никак не того, что невысокий шатен громко рассмеется. Держась за живот, тот хохотал не менее пары минут, так, что аж свалился с бревна на землю. «Ну ты насмешил меня!» вытирая проступившие слезы, сказал Стефан. «На самом деле, хотя я и ношу фамилию Стэншет, я никакой не аристократ. Я родился в семье простого шахтера, а затем, благодаря доброте госпожи Лилии, нам удалось стать слугами ее рода, а уже когда обнаружился мой талант к боевым искусствам, меня приняли в род. Как-то так. Поэтому как таковым аристократом я не являюсь, но и как-то не по душе мне все эти их заморочки в принципе» из-за чего я веду себя, как привык. В основном, конечно. Кай улыбнулся, собираясь еще что-то сказать, как вдруг в их разговор вмешались. «Стефан, вот ты где, а я тебя уже обыскался!» Подошел к ним капитан стражи Дарл. «Пойдем, нам нужно проложить маршрут на завтра, пришла новая информация». «Ну что ж», поднялся на ноги Шатен, отряхивая себя. «Еще как-нибудь поговорим, братан!» Стефан ушел. Многие в караване уже готовились ко сну, поэтому, поглядев немного на особенно яркие в эту ночь звезды, Кай также поспешил отправиться в царство Морфея. За время путешествия Кай никак не мог избавиться от шока, вызванного абсурдно огромным талантом Лилии. Ведь если вспомнить того же Кияна, что должен был также использовать множество редких и крайне дорогих ресурсов, то только к 20 годам он успел достигнуть уровня закалки костей. А в то же время Лилия Стэншет уже в 12 завершила закалку мышц, а в 15 – закалку спинного мозга. А ведь это значило, что пока Киян тратил где-то по год-полтора времени на каждый уровень закалки тела, Лилия справлялась с этим более чем за 5 месяцев. Кай даже не знал, смог ли бы он достигнуть как минимум такой же скорости развития, если бы не добытые в древнем городе сферы энергии, аналогов которым не знали в Алькее. Все это говорило лишь об одном – талант культивации у Лилии на порядок выше, чем у Кая. А если представить, какой маленькой она была в 12 лет, когда ее сила уже превосходила любые возможности Кияна, Да такое даже в голове не укладывается. Но больше всего будоражил возраст, когда Лилия начала заниматься боевыми искусствами. Десять лет. Да как, черт побери, такое возможно, когда в лучшем случае к тринадцати годам человек еще не способен вообще совладать с энергией. А даже если попытаться насильно поглотить ее, то это может закончиться смертельным исходом. Не в силах успокоиться. Кай начал узнавать обо всем этом, но любые его расспросы сводились лишь к одному ответу – могущество семьи Стэншет. И вот тут-то у Кая чуть не взорвался мозг, ведь если верить Стефану, а также другим членам каравана, то выходило, что их семья единолично господствовала в одиннадцати регионах подобных Кальтии, а в самом роду ныне числилось аж шесть мастеров ступени заклинателя. Но на этом потрясения Кая не закончились. Как оказалось, на пике силы, где-то полторы тысячи лет назад, в этой аристократической семье насчитывалось до 13 заклинателей одновременно, один из которых даже достиг конца ступеней. Стеншетт существовали уже более трех тысячелетий, и так же, как и Кай, являлись носителями какой-то древней крови, Ее особенность выражалась в невероятной сильной способности ощущать энергию. Это позволяло Лилии, например, наблюдать за округой в большом радиусе, не используя обычные органы чувств, а также уметь определять чужие характеристики, такие как мощь, скорость, запаски, выносливость и стойкость. Ну и к тому же девушка еще обладала возможностью ощущать чужие намерения. А это значило, что, находись рядом с ней действительно враг, или попробуй ей кто-то соврать, она сразу бы поняла это. Данная особенность объясняла причину того, что Кая так легко пригласили в караван. Ну и в довершении всего, как выяснилось, еще год назад Лилия Стэншет достигла порядка слышащего в законах меча. Что же касалось того, почему девушка смогла начать свой путь боевых искусств в столь юном возрасте, то это объяснялось тайной практикой, которой владели 10 сильнейших знатных семей Алькеи. Таким образом, с того самого дня, как парень узнал все это, его границы понимания мира вновь безжалостно расширились. И почему-то после такого Кай больше заинтересовался так называемой «сектой упавшей звезды». Прошло две с половиной недели. Караван успел войти в мирные земли очередного региона, который пересек за десяток дней, даже не входя в центральный город. Маршрут путешествия до столицы оказался максимально коротким, а график движения безжалостным для очень многих. Хотя в сравнении с прошлым темпом Кая это было помедленней. Зато он понял, почему Лилия стэншет говорила о таких сроках. Как оказалось, они собирались идти через такие места, по которым обычно боятся путешествовать. А зато так путь значительно сокращался. Например, практически у самых границ Диких Земель, а в некоторых местах даже пересекая их. Точнее, так было бы раньше, но как совсем недавно узнал Кай, еще до их встречи караван потерял всех своих защитников ступеней закалки души, из-за чего оборона крайне ослабла. Это и объясняло теперешнюю, никудышную защищенность столь важной персоны из семьи Стэншет и значило, что ныне им придется искать более безопасные пути. Как раз из-за этого перед пересечением границы нового региона и произошел небольшой спор между Каем и Лилией. Парень настаивал, что может уберечь караван на опасных участках пути. Девушка не верила, желая поменять маршрут. В итоге дошло до того, что Лилия предложила Каю тренировочный поединок, который и покажет, хватит ли у него сил действительно защитить всю группу. И парень, конечно же, не отказался. Хотя на самом деле глубоко в душе оба понимали, что просто хотят испытать силы друг друга. Это было пылкое желание тех, кто некогда вступил на путь боевых искусств. Сражение – вот что являлось их жизнью. Повторю. Только навыки фехтования и собственные силы. Энергию не используем. Напомнила Лилия условия, собирая золотистые волосы в пучок. В ответ на это Кай лишь сдержанно кивнул. Получив из рук Стефана затупленный клинок, девушка встала в стойку. У ее оппонента в ладони лежал такой же. Именно Лилия была той, кто настоял на использовании простого оружия, с чем Кай согласился. Ему и самому не хотелось светить мечом водной глади. Таким образом, если что, никому из сражающих ничего не должно угрожать. Конечно, при их-то силе даже такими мечами можно было разрубить не то что человека, но даже крепкое дерево. Однако все же стоило учитывать прочность закаленной плоти Кая и Лилии. Итак, оба воина встали в стойку и приготовились. Вокруг них собрались люди из каравана. Всем было интересно поглядеть на поединок между гениальной госпожой и необычным парнем. Каю также было очень любопытно понять настоящую силу Лилии о невероятном таланте, которой он уже успел наслышаться. Жаль, конечно, что бой пройдет без использования энергии, а значит и техник. Неизвестно, сможет ли девушка совладать с его высокими характеристиками, полученными за счет пробуждающей крови и техники циркуляции Ки. «Начинайте!» — громко выкрикнул Дарл. Десяток метров Кай преодолел практически в мгновение ока. Рука с клинком метнулась к голове девушки. Их взгляды скрестились. Фиолетовые глаза встретились с изумрудными. Парень с удивлением отметил, что на лице Лилии не дрогнул ни один мускул, даже учитывая скорость, с которой он совершил рывок. Раздался лязг металла. Два клинка встретились. Послышались громкие охи толпы. Хрупкая на вид рука девушки, запястье которой можно было бы без проблем обхватить ладонью, крепко держала меч и с легкостью совладала с полновесным ударом Кая. Ударом который рассек бы пополам даже воина уровня закалки мышц, попади тот под него. Но Лилия выдержала. И так просто и уверенно, что казалось, будто она совершила обычный взмах. И по сути, так оно и было. Не считая огромного запаса энергии парня, которую он пообещал не применять, во всех остальных характеристиках юная девушка не уступала Каю. Скорость, мощь, выносливость. Стойкость. Все это было у Лилии на таком же уровне, и причины такой силы было всего две. Более высокая ступень развития и, конечно же, поглощение самого детства большого количества драгоценных ресурсов, различные духовные фрукты, пилюли, зелья, ванны с особыми эликсирами и многое другое, что позволяло повышать человеческие характеристики куда больше, Чем обычная закалка энергии. В этом поединке оба были равны в параметрах. Удачно отразив первый удар, девушка произвела контратаку. На мгновение зазевавшейся из-за неожиданной силы маленькой противницы Кай еле успел одернуть голову. Кончик меча рассек пространство буквально в миллиметре от его носа, но хлесткий порыв ветра разметал темные волосы юноши, а на носу... Осталась маленькая царапина. Лилия улыбнулась. Один ноль в ее пользу. Вот только Кай этого даже не заметил. У него все еще оставалось одно преимущество. Способность видеть Ки и предсказывать чужие движения по ней. Начался беспрерывный обмен сомнительными ударами. С каждым новым вздохом девушка все лучше понимала, Любое ее движение Кай каким-то невероятным образом предугадывает за мгновение до того, как она его совершает. Было ли это особое чутье, как у нее, или же еще какая-нибудь способность, Лилия не знала. Но невозможность достать противника начинала ее потихоньку злить. С другой стороны, хотя Кай и уходил от любых атак, сам он также не мог задеть девушку. Они сражались на слишком высокой скорости, и тех мгновений, за которые он успевал прочесть будущую атаку, никак не хватало, чтобы реализовать грамотный ответный удар. Мозг парня просто не поспевал за возможностями тела. Можно было даже сказать, что на такой скорости его умение было почти бесполезно. Какая разница, что ты можешь знать движение оппонента, когда не хватает времени как-либо использовать это? Оставалось только полагаться на опыт и навыки ведения боя. Чувствовалась настоящая пропасть между закалкой тела и закалкой разума. Обычный мозг Кая не был способен применять максимальный потенциал закаленного тела. А пока два невероятных бойца противостояли друг другу в центре, на них глядело множество глаз. Люди были одновременно восхищены могуществом их госпожи и шокированы силой простолюдина, что стоял на целую ступень ниже. Тем не менее, практически никто из них даже не мог увидеть движений Кая или Лилии. Все происходило так быстро, что большинство видело лишь размытые силуэты клинков, мелькающие то тут, то там. И только достаточно развитые Стефан, Дарл, и еще пару воинов в ступени закалки разума могли уследить за боем. И поэтому, ухмыляясь, полагали, что госпожа уже загнала наглеца в угол, и тот из последних сил отбивается. Вот только на самом деле ситуация сложилась патовая. Никто из противников не мог задеть друг друга. Силы оказались равны, и все решилось бы в тот момент, когда первый из них выдохся бы. Однако... Провернув очередной финт, девушка резко разорвала дистанцию. «Достаточно. Вы сильны. Но сейчас я покажу вам, что такое настоящее фехтование». Ритм дыхания Лилии резко изменился, а лицо приобрело суровый вид. Девушка сменила стойку. Теперь настал ее черед сокращать расстояние. Словно пчелиное жало, клинок Лилии иглой ринулся в грудь Кая. Парень уследил за этом и, конечно же, собирался отразить. И в тот самый момент, когда мечи должны были столкнуться, оружие девушки растаяло, словно мираж, расплывшись туманом. Глаза Кая расширились. Он мог уследить и мог предугадать. Но нечто, произошедшее только что, выходило за рамки его понимания. Такого предвидеть он не был способен в принципе. Пропавший клинок появился сразу в четырех местах, будь то размножившись. Вот только каждый выходил только из одной точки. В этих движениях, что слились в одно, не было и капли энергии. Зато присутствовали законы. Те самые, что оставались для Кая столь же мистическими. Шея, лоб, область сердца и паха. Четыре пореза моментально появились в этих местах кай замер его бросило в холодный пот только что вы умерли закончило сражение девушка